Подаркой проходного двора он увидел шедшую навстречу маму. А мама видела плохо, и лишь когда он окликнул её, заулыбалась. «Ты куда шлёпаешь?» — спросила она. «Тоже в аптеку, тебе вслед. К бабушке врач приходила. Выписала уколы, эритромицин». «Стоило мне уйти», — мама покачала головой. «Тебе я лекарство купила, завтра непременно в поликлинику». «Конечно, мам. Слово — кремень». «Вот и хорошо. Давай рецепты». «Зачем?» «Пойду куплю». «Ничего подобного», — воскликнул Юрик. «Сам схожу прекрасно». Ему так не хотелось домой. «Опять», — сказала мама укоризненно. «Набирайся сил перед колхозом. Побольше будь дома. А я погуляю. На воздухе голова совсем прошла». «Совсем?» — подозрительно спросил Юрик. «Но не надо меня обижать. Я ведь никогда тебя не обманываю». Сердце, правда, опять затянуло, — подумала мама. «Но можно идти медленно. Валидол с собой». Воздух действительно хороший. Не к плите же, в духоту, к свекрови. Там сердце не пройдет. «Так что давай рецепты и домой», — сказала она. «Читай. Или не нравится?» «Нет, мам, нравится очень. Я только не понимаю, как они могут там жить в таком ужасе? Ведь эти бандиты что хотят, то с людьми и делают. Ну, живут. Куда же деваться? А почему рецепты мятые?» «Случайно». «Как это? Куда деваться? Эмигрировать? Или бороться как-нибудь?» «Не так это просто. Да и уехать, покинуть страну, где родился и привык». «У нас-то и муж наверное, будет лучше». «Как кому?» — сказала мама. «Ну, я пошла». «Я домой сейчас не буду возвращаться, мам, можно? Сама говоришь, погода хорошая». «Ну, ладно», — решилась мама, скрипя сердце. «Недолго только. Не уходи далеко». «Конечно, мам». «Мальчик мой хороший, бедняжка мой», — думала она, медленно гуляя к аптеке, — «если б можно было вечно учить тебя в школе, вечно держать дома под крылом? Как удержать? Университет, колхоз, жизнь, своя жизнь. А если он действительно выздоровеет к тому же? Разве угнаться мне за ним с моей заботой и защитой? Вот ужас-то будет». Боль стала затихать, и Юрик повеселел. Почти не хромая, он шел к телефону-автомату и думал. «Я в таком аду, как в Америке, жить не стал бы ни дня. Убежал бы сюда. Или стал коммунистом. Создал бы ячейку, потом боевой отряд. Для коммуниста главное уметь превозмогать боль, чтобы когда начнут пытать ФБР, никого не выдать. Ну, уж боль-то превозмогать я умею. А если бы маму взяли заложницей? Нет, все-таки лучше я с ней убежал бы сюда». Здесь, правда, тоже бывают преступники, но не убийцы же, не мафия. И в правительстве не миллионеры какие-нибудь продажные, а честные люди из рабочих, из крестьян. Немножко, правда, смешные иногда, потому что пожилые, опытные. И на бабулю, хоть возраст примерно тот же, совершенно не похоже, но совершенно. Суслов вот когда выступает, такой умный. Он редко выступает, но зато уж как выступит, сразу видит, кто идеологически неправ. А Брежнева, как все уважают. Ведь надо очень уважать человека и то, что он говорит, чтобы так долго его слушать. Тем более, что у него произношение немножко невнятное». Юрик подошёл к автомату и вынул одну из двушек. Он твёрдо решил позвонить вики на всякий случай уже сегодня. А звонил он ей всегда не из дома. «Дома Юрик не говорил про Вику. Почему-то не мог. Разве расскажешь про её улыбку? Про то, как красиво она ходит? Про «не будь, как все эти». Про то, как небрежно полуобернувшись, она спрашивает, уходя. «Значит, звонишь завтра прямо отказ». И душа готова вывернуться наизнанку, и кожу бы всю так и изрезал на билеты. «Разве расскажешь? Говорить это ежедневными словами, теми же, какими говоришь про суп или ругаешься с бабулей». «Да», — ответил голос ее мамы. «Добрый день, Анна Аркадьевна. Юрик это». «А, здравствуй, мальчик, здравствуй. А Виконька ещё не приехала». Сердце упало, мир поблёк, заболели ноги. «Значит, завтра, да?» «Возможно, завтра, а возможно, сегодня, попозже». «Передайте тогда, будьте любезны, что я звонил». Голос с трубки засмеялся. «Я передам, что ты звонил неоднократно». «Вот спасибо», — обрадовался Йорик.